Примечания 1. Административная единица в Древнем Египте 2. Имеется в виду город Арсеноя, который до переименования Птолемеем II назывался Крокодилополем 3. Нижняя рубашка 4. Плащ, верхняя накидка на плечи и голову 5. Июнь по македонскому календарю, которым пользовались в Древнем Египте после завоевания Александром Великим 6. О времена, о нравы Латынь 7. Питейное заведение, что-то вроде современных баров. 8. Настольная игра. 9. Древний символ жизни, его часто называют Коптский крест. 10. Март по македонскому календарю. 11. Для удобства читателей автор указывает годы так, как их принято считать в современном мире. В данном случае имеется в виду 53 год до нашей эры. 12. Прозвище Птолемея XII, царя Египта, 80-51 года до нашей эры. 13. Один из богатейших людей Рима, участник первого триумвирата, политического союза между ним, Цезарем и Помпеем. 14. Застежки-броши для одежды. 15. Древние египетские боги. 16. Инструмент для письма, срезанный под углом тростник, который обмакивали в чернила. 17. Большой глиняный сосуд со множеством ручек. 18. Верховный бог эллинистического Египта, некое общее воплощение Зевса и Осириса. 19. Бездна, куда Зевс отправил титанов, находится под царством Аида, бога подземного мира. 20. Верхняя накидка древних евреев. 21. В каждой серебряной тетрадрахме содержится 4 драхмы. 22. Водяные часы, изобретенные к Тисибием в первом веке до нашей эры, показывали точное время, а также число и месяц. 23. Мыло в те времена представляло собой жидкий раствор из прокипяченной золы с жиром. 24. Мелкая монета. 25. Мочевые пузыри животных иногда использовались как сосуды или пакеты, а также контрацептивы. 26. Бог любви, помощников Афродиты. 27. Единица измерения, равная примерно 30 метрам. 28. В 88 году до нашей эры часть Греции с афинянами во главе объединилась с пантийским царем Митридатом против Рима, но проиграла. Римской армией руководил Луций Корнелий Сулла. 29. Цари Египта до 55 года до нашей эры, Пока Птолемей XII был в изгнании, Архилай женился на его дочери Беренике и разделил с ней престол. 30. Древний египетский бок воды в обличии крокодила. 31. Имеется в виду эллинистический стадий, равный примерно 3 километрам. 32. Философская школа, возникшая около 300 года до нашей эры и призывавшая проявлять твердость в жизненных испытаниях. 33. Древнеегипетское название Меридово-озера в оазисе Эль-Фаюм. 34. Китайское государство в первом веке до нашей эры. 35. Самая крупная денежная единица равная 60 минам или 6 тысячам драхм. 36. Полководцы Александра Македонского и его наместники на завоеванных территориях. После смерти Александра они разделили его империю, некоторые основали прочные династии. Например, египетские Птолемеи правили 275 лет. 37. Это событие произошло в 60 году до нашей эры и описано Диодором сицилийским. 38. Храмовые стражники в Древнем Египте. 39. Хохл Сурьма. Традиционная подводка для глаз использовалась не только в косметических целях, но и как антисептик. 40. Гор – сын Асириса и Исиды, бог неба и солнца, изображался с головой сокола. 42. Амат – чудовище в царстве мертвых, пожирающее сердца людей. 43. Музыкальный инструмент в виде металлической пластины, к которой прикреплены загнутые тонкие прутья, издаёт мелодичный звук при встряхивании. 44. К значит судьба, жизненная энергия. Жрецы К занимались погребением и руководили бальзамировщиками. Фигурки К клали в гробницу, они должны были выполнять за покойного всю работу в мире мертвых. 45. Свинцовые белила использовались вместо тонального крема и как средство для осветления кожи. 47. «Папирус Ани. Книга мертвых». 48. «Большое конусообразное строение для получения и хранения льда в жарком климате». 49. «Имеется в виду восстание рабов под предводительством Спартака в 74-71 годах до нашей эры После победы римских властей 6 тысяч рабов были распяты на крестах и оставлены вдоль Опиевой дороги». 50. Земельный надел для ветеранов в эллинистическом Египте. Земля передавалась в долгосрочную аренду, но с условием, что арендатор будет готов к мобилизации, когда это потребуется царю. 51. Мифический царь Афин. Отправляя своего сына Тесея на Крит, Эгей попросил его в случае успешного возвращения домой сменить черные паруса на белые. Тесей забыл об этом, и Эгей бросился в море, посчитав сына мертвым. 52. Гомер. Гимн Дионису, божество виноделия. 53. Древнегреческий поэт 8-7 века до нашей эры. 54. Римский военачальник, 110-47 до нашей эры помог Птолемею XII вернуть строн, за что получил 10 тысяч талантов. Этот поход он не согласовывал с Сенатом, действуя исключительно от своего имени. 55. Римская военная обувь. 56. Деревня в Древнем Египте. 57. Древняя египетская богиня правды. 58. Папирус Ани. Книга мертвых. 59. Заточенная свинцовая ручка. В древнем мире ее использовали вместо привычных нам графитных карандашей. 60. Библия. Ветхий Завет. Книга Иисуса Новина. 6.19. Стены города Иерихона обрушились от звуков труб. 61. Имеются в виду слова из клятва Гиппократа. «В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного». 62. Лодочник в древнегреческом царстве мертвых переправлял души усопших через реку Стикс. 63. Мир мертвых в Древнем Египте. 64. Древнеегипетский бог солнце путешествующий по небу в ладье. 65. Красавец из древнегреческой мифологии влюбился в собственное отражение и умер, свалившись в воду. 66. Древнеперсидское название нефти. 67. Круглая площадка, на которой выступал хор. Однако к первому веку до нашей эры ее обычно переделывали в высокую сцену. 68. Задняя стена сцены – фон. 69. Жетоны использовались вместо билетов. На них была выбита литер, место в зрительном зале. 70. Мнимое, но популярное в древнем мире противоядие. Названо в честь пантийского царя Митридата, опасавшегося, что его отравят. 71. Жрица-прорицательница в храме Аполлона. 72. Цикута также называется вёхом ядовитым. 73. Погребальное сооружение с поминальным залом. 74. Гомер, Илиада. 75. Сосуд для питья объемом около 200 мл. Аналог современных чайных чашек, но с двумя ручками. 76. Известнейшие древнегреческие драматурги – 77. Главный чиновник финансового управления НОМА, региона. 78. Папирусные свитки имели разную длину. Переписчики книг уточняли ее у заказчика. 79. Точка, обозначавшая двоеточие в древнегреческих текстах. 80. Посуда, из которой пили вино. 81. Древнегреческий бог медицины, сын Аполлона. 82. Структурная единица греческой трагедии. В рамках эпизодии говорили персонажи, им на смену приходил хор. Его реплики назывались стасимами. 83. Знаменитая комедия Тита Плафта, около 188 года до нашей эры, построенная вокруг ряда недоразумений из-за сходства главных героев с богами, принявшими их облик. 84. Сцена, на которой выступали актеры. 85. Зрительный зал. 86. Больница при храме Асклепия. 87. Иероглиф в виде мужской или женской фигурки, служащий для определения рода существительных.